«Глава 30. Марина. Несмотря на то, что на улице лето, вечером у кинотеатра оказывается довольно холодно. Я ежусь и плотнее кутаюсь в тонкий кардиган, который накинула дома. Сейчас проклинаю свою недальновидность и то, что отказалась от плотного свитера. А ведь смотрела же на него. Как назло, Глеб опаздывает». Я специально позвала его на 15 минут раньше, чтобы до прибытия главных гостей вечера он успел расслабиться. И сейчас моя затея может с треском провалиться. Если он не появится в ближайшие пять минут, то... Перед моими глазами неожиданно возникает букет роз. Я так засмотрелась на афишу, что не замечала ничего вокруг. И сейчас только взвизгивает внезапного появления цветов. Перевожу взгляд выше и натыкаюсь на Глеба. Он улыбается и протягивает мне огромнейший букет. «Мы с этим в кино пойдем? «Ну да», — кивает он. «Носи тогда», — фыркаю я, но все же утыкаюсь носом в цветы и вдыхаю их запах. Про себя думаю, что, может, зря я ему сюрприз устроила. Вон он постарался, цветочки купил... И даже убрал с лица это вечно раздражающее выражение, будто видит перед собой не меня, а колючку, которую снял с задницы. Оставим в гардеробной, произносит Глеб. Нет уж, с собой возьмем, пошли, а то скоро начнется. Глеб послушно идет за мной. А я думаю о том, что зря, зря я все это затеяла, никогда и ни о чем так сильно не жалела, как в эту минуту. Полутьма. Мы сидим на местах, рядом друг с другом. Тишина. Собираются люди в зал. Кино скоро начнется. Вот зачем я это порчу? Мариш, я поговорить хочу. Произносит он тихо, но в тишине и темноте мне кажется, что нас слышат все. И о чем? О том, что случилось, когда я уехал. О том, как я поступил. И о том, что ты мне не изменяла. Я фыркаю, не понимая, о чем он. «И это...» «Не было у меня тогда ничего с той девушкой, на которую ты попала». «Однокурсница пришла, чтобы...» «А вот и я!» Визгливый голос Софи разрезает тишину зала. «Привет, Маришка!» Из-за ее спины неловко высовывается Миша с букетом ромашек. Софи обвивает за шею Глеба, что-то шепчет ему на ухо, и как только в такой тишине ей это удается, Миша же склоняется ко мне... Целует и садится рядом, не забывая при этом подарить мне жутко дорогие желтые ромашки, которые я терпеть не могу, но он упрямо их дарит. «А цветочки кому?» — удивляется Софи. А Глеб поворачивается ко мне и произносит. «Тебе, Сов, конечно же тебе. Если бы взглядом могли убивать, мое сердце бы уже не билось». «Глеб смотрит на меня так, что я внутренне сжимаюсь и жалею о своем сюрпризе еще сильнее. Особенно после того, что он сказал. После красных роз, которые я обожаю, и после того, как он на меня смотрел, когда признавался. Я ведь правильно ее угадала. Надежду в его взгляде. Он ведь смотрел именно с надеждой». «Мариш, а что за фильм?» «Миша сбоку трогает меня за локоть» вынуждая отвлечься от того, как театрально Софи улыбается и принимает букет. А боевик, отвечаю я. О! -о, -о тянет Миша в один голос Софи. То, что Миша их терпеть не может, я знаю, но я их обожаю, а он уже привык. Полтора часа потерпит. Круть, а это уже Глеб, любит он, когда крутые парни на экране устраивают разборки. И я люблю. «Это же море тестостерона, куча уверенности в себе и просто адское желание». Впрочем, о чем я думаю. Следующие полчаса проходят в немом молчании. Я с замиранием сердца смотрю на экран. Миша тяжело дышит, не зная, как выбраться из зала и сбежать хотя бы на несколько минут. А Софи, судя по всему, тоже не поклонник жанра, сидит в телефоне, что-то рьяно печатая. Зато Глеб смотрит на экран так же заворожённо, как и я. Вот спрашивается, я кому плохо хотела сделать, Глебу или Софи с Мишей? Последний, кстати, ломается спустя 15 минут, сюжет ему не интересен, герои вызывают омерзение, и Миша встает. «Я подожду тебя в буфете, ладно, малыш? Я что-то проголодался». «Конечно». Киваю я и отодвигаю ноги, чтобы он мог выйти. Соф тянет «Глеб». «Можешь с Мишей в буфет пойти, пока мы смотрим?» «А? Нет». Она улыбается, бросая в мою сторону странный взгляд и убирая телефон. «Мне интересно». Софи смотрит на экран и хватает руку Глеба, переплетая пальцы. Я отворачиваюсь, а Миша уходит. Оставшееся до конца время я то и дело бросаю взгляды на переплетенные кисти Глеба и Софи. «Я хочу в туалет», — хнычет она в конце фильма. Идем со мной». «Сама, сов, цветы я подержу», — произносит Глеб, даже несмотря на нее. Она недовольно поджимает губы, что-то бубнит, но уходит к туалетам. «Я же делаю вид, что мне очень интересно все, что происходит на экране. Впрочем, мне и правда интересно. И плевать, что я видела этот фильм уже два раза. В третий смотреть не менее интересно». «Марина...» Мое имя звучит в кинотеатре, как раскат грома. Кто-то недовольно фыркает, кто-то поворачивается и смотрит на Глеба, как на главного нарушителя тишины. А я словно приросла к креслу. Да и как тут не прирасти, когда ты понимаешь, что накосячила?» «Они что тут делают?» Глеб наклоняется ко мне и выдыхает вопрос прямо мне в ухо. «Кино смотрят?» «Да?» — вкратчиво спрашивает он. Твой сбежал уже давно, а моя мне всю руку отжала, пока пыталась сделать вид, что ей интересно. Повторяю, что они тут делают? Было некрасиво приходить сюда без них, Глеб, замечаю я. Софи твоя девушка, а Миша мой жених. И что, уточняет он, было неправильным идти сюда с тобой. Оправдание, честно говоря, так себе. Я же твой сводный брат Марина, напоминает он мне то что под воздействием каких-то дурацких гормонов я, по всей видимости, забыла. Я открываю рот, чтобы что-то сказать в свое оправдание, но в этот момент рука Глеба ложится на мою, и он переплетает наши пальцы. Вот так, мать твою, я хотел провести вечер.